чувствовалось, такое решение проблемы её категорически не устраивало. Что касается Снегирёва, ему множество раз случалось пожимать руку людям, которых ему больше всего хотелось безотлагательно придушить. "Я бы", сказал он Стаське, "на твоём месте шумных скандалов ей не закатывал, а я ей не закатываю". Но и всякие отношения начисто прекратил бы. Стаська сняла очки и стала протирать их рукавом свитера, забавно щурись на Алексея. Совсем как Кира опять заныла в груди. Вы знаете, дядь Лёша, я иногда думаю, если бы у меня были мама и папа, мы бы тоже, наверное, ссорились. Они бы меня за что-нибудь ругали, а я бы обижалась, Стаська помолчала. Только всё равно кажется, что мы бы ни за что никогда. Снегирёв молча слушал, глядя на неё. "Дядя Лёша, спросила она неожиданно, а у вас дети есть?" Вот тут Алексей испытал страшный позыв очертя голову шагнуть в пропасть. выговорив трудно поправимое да, он поборол подступившее головокружение и ответил более обтекаемо: да ты понимаешь, я как-то до сих пор не женился. А родители ваши еще работают или уже на пенсии? Не знаю, Алексей усмехнулся. Меня родители бросили, когда мне было два месяца. Я в дед доме вырос. А я маму хорошо помню, сказала Стаська задумчиво. Мне 7 лет было, когда я знаю Стасик. А папу я никогда не видела. Он в Африке погиб в геодезической экспедиции. Я даже родиться тогда ещё не успела. Стаська надела очки и вновь посмотрела на Снегирёва, словно ожидая совета. У нас в классе мальчик был То есть он и сейчас есть. Ну, такой, понимаете, который с пелёнок всё знают. Я однажды сказала про папу, а он стал смеяться. Это мол все тётки придумывают, которым обещали жениться. Я тут ему как дала нос разбила. Меня к директору вызвали, добавила она с гордостью. И тётя Нина с дядей Валей воспитывали, чтобы я извинилась. говорили: мама была бы недовольна. Почему, тихо спросил Снегирёв? Ну, этим ничего не докажешь и всякое такое, что нельзя до них опускаться. А ты? А я сказала, что ещё сильнее ему тресну, если он опять. Вообще-то опускаться в самом деле не надо, рассудительно проговорил Алексей. Так что тут они правы. Но если честно, я бы тоже, наверное, ему в репу заехал. Между прочим, сообщил ему Стаська: "Папа маме кольцо подарил, когда уезжал, обручальное. Оно у меня теперь на стенке висит". И сказал, как вернусь, в тот же день в ЗАГС. Снегирёв подумал о стихах на беленьком бумажном листке. Стаська услышала его мысли. Дядя Лёша застеснялась она. Я когда-то стихотворение сочинила. Можно я вам прочитаю? Он кивнул, глядя ей в глаза. Кира шла к ним через лес и близоруко всматривалась сквозь очки, неся словно букет яркие подосиновики. "В это, что тут притихли, зову, зову!" След за солнцем приходит тень, и над этим никто не властен. Что несёт мне завтрашний день? Может слёзы, а может счастье. У меня когда-то был дом, и родители молодые, хоть меня ещё не было в нём. Как мы все друг друга любили. На закате чёрного дня каждый шаг отдаётся гулко. Маму отнели у меня три подонка в тёмном проулке моя память хранит лицо поцелуй родной запах а тому кто был мне отцом не пришлось мне сказать папа